Началось все в сентябре, в первый день занятий. Радость встречи во дворе, теснота объятий и рассказы, кто про клев, кто про диких уток. Каждый знал на сто часов небылиц и шуток. Кто-то лето проводил у себя в квартире, но ребятам говорил, будто был в Сибири. Витька по двору ходил и с Иваном спорил. Он в деревне летом был, а Иван на море. Витька не бывал в Крыму, но Ивана мучил. Он доказывал ему, что в деревне лучше. Там его брал дед с собою на Онегу и в ночное, ну и всякое такое, ну и многое другое. Что? Охота? Вот мура! Да пойми, чудак ты! Ведь на море катера, ведь на море яхты, а в реке вода не та. Мелко, смех и горе, Ваня с пеной у рта ратовал за море. «Там вода, хоть спи на ней!» — Ваня кипятился. «Я, ей-богу, за пять дней плавать научился!» «Там ракушки всяких форм, и полно кораллов, крабы есть, и был там шторм в 19 баллов!» «Там дельфинов просто жуть!» — прыгают потешно!» — Ваня спорил. И чуть-чуть привирал, конечно. Оба спорили, кричали, Чуть звонок не прозевали. Но их вовремя прервали. На занятия позвали.